Дома было хорошо и тесно. Машка удивилась сама тому, что отвыкла от квартиры, в которой так много вещей и все-то нужные, и нельзя вынести на балкон ни велосипед старшенького, прикрученный к стене, ни турник младшенькой, которым она изредка пользовалась. Шкаф не вмещал в себя вещи, и дверцы, открываясь, выставляли разноцветные завалы барахла. Галка каждый год грозилась перебрать и повыкидывать ненужное. Но оказывалось, что ненужного нет, и сейчас у шкафа стояли пакеты с детскими вещами, которые надлежало рассортировать, перестирать, проутюжить и разложить в комод. Правда, сначала освободить комод. Машка тряхнула головой и подняла плюшевого, слегка плюшевого зайца. «Зайка!» Тут же выскочила младшенькая и, сгробастав зайца в охапку, уволокла в комнату. Надо успокоиться. Чем бы ни закончилась Машкина островная эпопея, она вернётся домой. И и лучше сразу на съёмную квартиру. Ей ведь не нужна роскошьная, хватит и крохотной однушки со старым ремонтом. В коридор Машка пробиралась на цыпочках, но тихо уйти всё равно не получилось. А ты куда? Младшая стояла в дверях, обнимая того самого плешивого зайца. И смотрела из-под лобья с вызовом. Гулять, соврала Машка, натягивая ботинок. Надо же, грязные, а вроде вчера чистила. И наверняка старшенький, придя вечером с тренировки, стащил кроссовки и бросил не глядя. Жаль ботинки, теперь пятна точно не отойдут. Агалка говорила, что замша это не практично. На свидание Строго заметила младшенькая, засовывая зайца под мышку. "Мам, а Машка на свидание идёт?" Тётя Маша поправила галка, выглянув из кухни. В одной руке она держала пирожок, в другой кусок хлеба, жевала и то и другое сразу. "Правда что ли? В архив?" Машка натянула ботинки. "Надо кое-что посмотреть по истории". Галка кивнула и удалилась в кухню. Вот как у неё получается ходить неторопливо, величественно, и в то же время успевать везде. Зайди к тёте Маше, она поможет, донеслось из кухни. Скажи, что от меня. Машка кивнула, хотя сестра и не могла её видеть. Тётя Маша, кажется, Машка помнит её, невысокую, стройную, с неестественно прямой осанкой. Она носила кружевную шаль и туфли на тонких шпильках. И за прошедшие годы мне изменилось несколько. Добрый день, сказала она низким грудным голосом. Галина звонила, просила тебе помочь. Городской архив располагался в небольшом уютном особнячке, некогда принадлежавшем купцу средней руки. Ныне особняк числился исторической ценностью и в отличие от многих иных, куда более ценных сооружений, пребывал в прекрасном состоянии. Время от времени его ремонтировали, но аккуратно, опасаясь изменить столь привычный всему городу облик. Внутри пахло деревом и бумагами. Со стен на маршку строго взирали лица былых директоров городского архива. Они перемежались с портретами Сталина, Ленина, Брежнева и почему-то Толстого с Чеховым. Но странность эта была милой, уютной даже. Значит, вы интересуетесь Истории дома с привидениями. В полумраке подвала тётя Маша казалась старше, тоньше, и шалью её выделялось белёсым пятном. Того, который на острове. У нас в округе, улыбнулась тётя Маша, поправляя край шали. Есть лишь один дом с привидениями. Правильнее было бы сказать, с привидением. Мадам Евгения прославилась как провидица, И странно было бы ожидать, что она не найдёт дорогу в этот мир после смерти. Провидится. Да, присаживайся. Так уж вышло, что когда-то и я интересовалась этим местом. Искала, знаешь ли, клад, знаменитое Око судьбы. Машка чувствовала себя глупой. Она не понимала, о чём говорит тётя Маша, но послушно присела и кружку приняла, массивную, разрисованную синими цветами. Ты ведь слышала о мадам Ленарман? Нет, призналась Машка, и тёзка её вздохнула. О, это была великая женщина. Она пережила революцию, смерть короля. Она предсказала судьбу самому Робеспьеру и осталась жива. Многие из тех, кто стоял у власти, задавали ей вопросы, и она отвечала на них честно. Тётя Маша разливала кипяток из старого электрического самовара. Говорят, что свои способности мадам Ленарман спрятала в огромном лунном камне, назвав его Око судьбы. Она мечтательно вздохнула. В подвале, переоборудованном под хранилище историй про призраков и гадалок, звучали естественно, словно являясь частью этого пристранного места. Машка огляделась. Огромное помещение с крохотным полукруглым окошком под самым потолком. Окошко забрано красными и синим стёклами, оттого и свет подает окрашенный. Его немного, и старые массивные шкафы тонут в полумраке. Они тяжело опираются нагнутые ножки, и древние ручки тускло поблескивают, отражая свет электрических ламп. По описаниям современников, это был крупный лунный камень. Скула младенца, идеальной, круглой формы. Тётя Маша поправила шаль, съехавшую на одно плечо. И стоило взять камень в руки, как он заглядывал в саму душу человека, а толка судьбы невозможно было спрятаться. Оно видело и тайны, и скрытые желания, и истинную суть вопрошающего, и взвесив всё это, открывало завесу будущего. Порой предсказания были просты, но иногда По поверью, Мюрат увидел в камне свою смерть, а Рабеспер гибетину, как и многие иные. Говорят, что в те времена камень покраснел, столь часто ему приходилось предсказывать смерть. Странно говорить о смерти в месте мирном. Пахнет пылью и старыми газетами, стопки которых виднеются сквозь стеклянные дверцы. А что было потом? Машка перевела взгляд на хозяйку подземелья. Камень исчез. Выражение лица тёти Маши было мечтательным. Однажды мадам Ленорман нашли мёртвой в собственном кабинете. Её лицо было искажено ужасом, волосы поседели, а глаза сделались белыми, как её камень. Она вздохнула и подцепив щипчиками сахарный кубик, бросила его в чашку. Впрочем, я думаю, что всё это преувеличение. Люди склонны переоценивать то, что им кажется непонятным. Тем более, что столь загадочная личность, как мадам Ленарман, не имела морального права отойти в мир иной менее потажным способом. Она на самом деле Машка потянулась к вазочке, в которой лежали сушки и пряники. Пряники, судя по виду, лежали давно и успели изрядно зачерстветь. А вот сушку получилось размочить в чае. На самом деле, сложно сказать. Всё-таки время было бурным, и свидетельства, дожившие до наших дней, касаются куда более важных вещей, нежели смерть гадалки. Усть известной тётя Маша поставила чашку на сложенные щепотью пальцы. Полагаю, имел дело обычный инсульт, отсюда и искажённое выражение лица. А глаза не побелели, напротив, если удар был, то сделались красны. а то и черны. Тело-то нашли не сразу. Что же до волос, то следует помнить, что женщина сама по себе была не молода, и седина имела вполне естественное происхождение. А камень? Камень, его судьба весьма интересна. Девятнадцатый век, время революции и теорий, которые то и дело переворачивали мир. Торжество науки, когда казалось, что человек стоит на пороге познания мира, что еще немного, и все тайны бытия будут раскрыты. И в то же время, словно природа пыталась достичь равновесия, не виданы расцветы рационального. Сотни и тысячи гадалок спешат предсказывать судьбы, оказывать магнетическое воздействие. Открываются спиритические салоны. Да, пожалуй, проводить спиритические сеансы, стало модным. Сужка выскользнула из Машкиных пальцев, но в чае не утонула, удержалась на бурой поверхности кружки. И Машка, стараясь не потерять нить рассказа, которым её собеседница увлеклась вполне искренне, пыталась подцепить сужку мизинцем. Чай был горячим, сужка упрямой. И вот в Петербурге с большим успехом выступает некая мадам Евгения. Погоди, Тетя Маша поднялась и скрылась за шкафом. Не усидев, Машка выглянула и обнаружила дверь, а за дверью тесный коридорчик. «Здешние подвалы имеют весьма причудливую планировку», сказала тетя Маша. Вернулась она с красной кожаной папкой, несколько запыленной, но вида весьма современного. «Вот здесь то, что я в свое время нашла. Копии, конечно». Статии на белой современной бумаге. Чёрно-белые картинки, несколько смазанные, но всё равно отснятые в хорошем разрешении. Выступление мадам Евгении имело огромный успех. 3-го дня состоялась. Публика пребывает в большой ажитации. Не осталось равнодушных. Ученица и наследница великой мадам Ленарман, кругом которой подвластен знаменитый лунный камень. И фотография. тучная женщина в белом балахоне на волосах её лежит тюрбан, украшенный страусовым пером. На груди ожерелье в три ряда. Женщина выглядела бы смешной, но и сейчас, спустя годы, с переснятой ксероксом фотографией её взгляд поражал. Вы тоже это почувствовали, Машенька? Тётя Маша провела по снимку пальцами. Насколько удивительная, мощная энергетика. У неё действительно был камень. Полагаю, что да. Описания сходятся: лунный камень, крупный, молочно-белый и огранённый в форме шара. Она носила его с собой в редикле, завёрнутым в батист, и никому, даже доверенной служанке, не позволяла коснуться камня. Было в этой женщине что-то жуткое. Она словно смотрела на машку и видела глупости. Просто разговор такой, тема, и вообще, в последнее время слишком много всего сверхъестественного вокруг. Вот Машке и мерещится. Что с ней случилось? Ничего. Тётя Маша перебирала бумаги. Я уже упоминала, что она имела огромный успех. Полагаю, что помимо дара, женщина обладала умом, да и практична была, что тоже плюс. Она не стеснялась принимать подношения от поклонников, а у неё были поклонники, Машенька, несмотря на возраст и вес. Загадочная влечёт, но мадам Евгения предпочитала одиночество. Однажды она собралась и исчезла. Газеты поспешили объявить исчезновение загадочным. Публика требовала от полиции провести расследование, но всё оказалось просто, даже банально. Мадам Евгения, а в простонародье Евгения Александровна Выхина, вдова онтер-офицера, подхватила чахотку, а климат столицы подобным болезням премного способствует, и она воспользовалась предложением графа Струпинина, сменила место жительства. Чахотка? Туберкулез эта Машка знает, и то, что лет сто назад подобный диагноз был смертным приговором, не существовало антибиотиков. и все, что могли предложить врачи – сменить климат, чтобы болезнь развивалась чуть медленней. А у графа имелся свой резон. Это он построил дом на острове. Он, тетя Маша, вновь вздохнула. Вернее, его младший брат. Значился большим чудаком, если не сказать больше. Местные его вовсе слегка сумасшедшим считали. Но он платил, а прочее их волновало мало. Зачем ему дом? Версии две. Тётя Маша перебрала хрупкие листы. Первая: его невеста скончалась в день свадьбы, и это событие оказало сильнейшее влияние на психику юноши. Вот он и решил остаток дней провести в уединении, но с комфортом. Безумно, но вполне реально. Чудаков хватало во все времена. А вторая Вторая куда прозаичней. Старший брат и наследник титула болел всё той же чехоткой, а здесь не климат, некоторые врачи полагали целительным. Вот младший растарался, воздвиг особняк. От чего ни на берегу, сложно сказать. В те времена на берегу стояла пара деревень, а остров выглядел должно быть романтичным пристанищем. К слову, они поженились. Кто из кем Машка все-таки потерялась в этой истории. Граф и мадам Евгения. Мезальянс, если разобраться. Однако приговоренным к смерти многое прощается. К слову, он-то был красавцем, дамским угодником. Вот. Фотография старая, но человек на ней и вправду хорош собой. Правильные, пусть и несколько рисковатые черты лица, светлые волосы, томный взгляд. И та толстуха. сложно представить их вместе машкиногого воображения не хватает к слову судя по дневникам они были счастливы хотя и прожили года полтора она ушла первой и граф весьма горевал о супруге он до самой своей смерти писал ей письма кое-что уцелело послушай тётя маша вытащила из стопки очередной лист а из складок шали появились на свет круглые очёчки в тонкой оправе Они предали тёте Маше наму лицо налёт вдохновенности. Милая моя Женечка, душенька, до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что остался один. Если бы ты знала, сколь тягостно это одиночество. А твой прощальный дар нисколько не облегчает мои участи. Сказал бы кто прежде, что я стану жертвой чувства, над которым всегда имел неосторожность насмехаться, не поверил бы. И ныне порой, просыпаясь в холодной постели, Пытаюсь убедить себя, что все примерещилось, пустое, что вот сейчас я встану и...» Тетя Маша письмо отложила. Он умер спустя год и, как мне кажется, принял смерть с облегчением. «А камень?» «Камень? В том-то и дело, что о камне он упомянул лишь однажды. Погоди сейчас». Она ловко перебирала стопку бумаг, выискивая очередное свидетельство дней ушедших. И Машка ждала. Она жевала размокшую, лишённую вкуса сушку, раздумывая, как то, что случилось 200 лет тому назад, увязывалось с происходящим в доме сейчас. Никак. Ага, вот. Слушай, милая моя Женечка, как мне хотелось думать, что ты и вправду способна услышать меня, и я искренне верю, что буду услышан, а потому и пишу тебе, рассказывая о всякого рода пустяках. Впрочем, ты сама знаешь, сколь тих и лишен событий жизнь на острове. Добровольное одиночество не тяготит меня, скорее даёт то время, которого вечно мне не хватало. Я всю жизнь спешил: карты, выпивка, женщины. Мне казалось, что стоит упустить мгновение, и оно уже не вернётся. Я был жаден, однако признаюсь, что не испытываю раскаяния. Скорее уж ты права, говоря о предчувствии смерти. что исказило всю мою жизнь. У меня было многое, включая встречу с тобой. Я помню ее распрекрасно и себя, исполненного презрения, циничного и надменного. Сейчас я тот, сам себе смешон. Помню и боль в груди, которую скрывал ото всех, включая брата. Я ненавидел его за то, что он будет жить, когда меня не станет, и за то, что жизнь эта будет пустой. Вот да, не представляла, что Франц не способен её чувствовать. Он всегда был скушен, а уж смерть Ольги его все изуродовала его, отдалив от мира. Зачем я отпикнулся на его предложение? Ты знаешь, мне вновь нужны были деньги. Близость смерти порождала в моей душе иррациональный страх. Я лишь сильнее стал цепляться за свои дурные наклонности, видя в них защиту. Помню сухую, строгостянный такой некрасивой, и в этой некрасивости удивительно привлекательной. Мне ещё показалось, что они с францем созданы друг для друга. Тётя Маша выдохнула и перевернула лист. Уже недолго. Помню Марию, которая никогда мне не нравилась. Я смотрел на неё и думал о том, зачем соблазнился ею. Нет, встречаются женщины нехорошие собой. Паруй откровенно уродливые или же обделённые природой. Иным она не даёт телесной красоты, но Марии была в чём-то мила, когда хотела казаться милой. Но, пожалуй, моё-то состояние позволило мне заглянуть чуть глубже телесной оболочки, которая оказалась пуста. Грав был многословен и, как показалось Машке, очень не очень одинок. Она представила его, живущего на острове в огромном доме, слишком большим для одного человека и он чувствовал близость смерти а с ней хрупкость жизни вот тётя Маша закашлялась и прижав ладонь к горлу просепела дальше сама почерк у него разборчивый а язык не особо изменился и к своему при огромному удивлению Машка осознала что и вправду способна прочесть письмо округлые аккуратные буквы Заглавные выписаны с вензелями, почти вырисованы, но в остальном без излишеств. Помню своего браца, который показался мне совершенно обезумевшим, иначе как было объяснить нелепую его затею. Этот дом, видевшийся мне пустой тратой денег, которые я почитал своими, но франт самим своим видом выказывал во мне непонятных гнев, желание нагрубить, ударить, если не кулаком, то словом. И я каюсь, Билл. Я ведь и тебя хотел оскорбить. В тот миг, когда наступил мой черед держать в руке твой камень, я встал тебе навстречу и взглянул на изменившееся лицо Анны, подумав, что уж ее-то считал на редкость здравомыслящей особой, но, видно, ошибся. Помнишь, ты улыбнулась мне, мягко, словно наперед, зная все мои тайны и намерения. Как же ты сказала, Ах, да, конечно. Не стоит бояться себя, граф. Я хотел ответить, что вовсе не боюсь, что это глупо, нелепо, испытывать страх перед собой, но не смог и рта открыть. А ты, коснувшись тёплыми пальцами рук моих, заставила рожать кулаки. И я вдруг ощутил небывалое спокойствие. Я сумел вдохнуть полной грудью, и пламя в ней запертое меня не опалило. Ты же вложила в руку камень, Вилев, держи крепче. И я сжал его в ладонях, и желая раздавить и боясь этого. Почему ты никогда не спрашивала, что именно я увидел? Не уж-то знала. А быть может, твой чудесный дар позволил тебе подарить мне именно этот эпизод. Сколько я сидел, сжимая камень, уверяя себя, что не позволю себе стать жертвой мошенницы, но в то же время не смея отвести взгляда. И тогда казалось, я потеряюсь сам в себе. Я вновь увидел себя словно со стороны, пустой, ничемный человечешка, столь любимый, что матерью, что отцом и даже братом, который ему всегда относился снисходительно. И на что я променял их любовь? Заслужил ли я её? О нет. Я брал то, что полагал своим по праву, немало не задумываясь о будущем. Оно виделось мне блистательным, Да и как иначе, ведь я молод, здоров, хорош собой. Женщины, карты и вино или шампанское, или бега, и снова женщины. Я собирал сердца, полагая это забавой, своего рода охотой, в которой нет для меня дичи запретной. И ока судьбы выворачивала меня наизнанку. Если возможно отстирать замаранную душу, то со мной это сделали. отскребали с кровью со стыдом заставляя самого же задыхаться от накопившейся мерзости я готов был умолять о прощении но кого тебя моя дорогая женечка твой взгляд стал спасением твоё прикосновение я видел тебя близкую и родную зная что нет человека более дорогого мы гуляли по берегу помнишь Мы ведь каждый день выходили, пока ты могла ходить. Жаль, что этих дней было невыносимо мало. И теперь я порой беру в руки камень, упрашивая вернуть меня в прошлое. Но вот беда. Око судьбы равнодушно к моим молитвам. Оно словно погасло, стало тусклым, и порой мне кажется, что уйдёт вместе со мной. Я не знаю, зачем ты оставила камень мне. Он не то наследство, которым я сумею распорядиться правильно. Отдать его кому? Мне всё ещё пишут письма, прося передать реликвию в достойные руки. Но как из тех, кто прикрывается вуалью таинственности, отыскать новую хозяйку твоего камня? Они все представляются пророчицами, но за словами их мне видится пустота. Хотя кто я такой, чтобы судить? В письме оставалось лишь несколько строк, и почерк изменился, сделавшись более нервным, неаккуратным. «Пожалуй, я знаю, как поступить. Это будет хорошей шуткой. Камень останется на острове. Тот невелик, и так-то и вправду достойно ока судьбы, с легкостью его отыщет. Мне представляется, милая моя Женечка, что ты бы одобрилась ее решение». Машка тряхнула головой. Как-то не укладывалось в ней то, что она узнала. То есть, камень спрятан на острове, полагаю, в доме. Граф верно рассудил: если человек обладает способностями, то отыскать око судьбы не составит труда. Подобные вещи, как это принято считать, сами выбирают себе хозяев или хозяек. Машки вдруг вспомнилась Стася, тихая и неприметная охотница за призраками. И история, ею рассказанная, которая не имеет ничего общего с историей тети Маши. Или все-таки имеет? А призрак? Машка подвинула к себе папку. Призрак? О да, конечно. Тетя Маша, понимающая, улыбнулась. По легенде, та самая невеста, отравленная накануне свадьбы, не нашла покоя после смерти. Несчастный жених привез ее тело на остров, Надеюсь, что на священной земле она упокоится с миром. И дом обрёл призрака. Насколько мне удалось узнать, девушка не отличалась высокой моралью, да и характером обладала прескверным. А он и вправду женился на её сестре. Вправду. Тётя Маша допила свой чай. Обычная, в общем-то, история, ничего загадочного. Ему удалось доказать, что никакого самоубийства не было. Мадам Евгения помогла найти убийц, и те были наказаны. А потом, как я уже сказала, она вышла замуж за графа, а его брат женился на сестре Ольги, и все были счастливы, кроме призрака. Могу я? Конечно, милая, тётя Маша кивнула. Я уже не в том возрасте, чтобы искать сокровища. Она явно лукавила, но Машка сделала вид, что верит. Домой Машка добиралась долго и, добравшись, села на лавочке, прижав к груди заветную папку. Сидела, размышляя, и о призраках, и о людях, и о том, кому понадобилось убивать Грету. Она была сварливой, но не более того. Скверный характер еще не повод. О чем думаешь? Старшенький плюхнулся рядом и вытянул ноги в потрепанных джинсах. На штанинах виднелись пятна грязи. А кроссовки и вовсе этой грязью заросли. Сташенька сбросил с плеча рюкзак и пожаловался. Я куртку порвал. Где? Вот. Он сунул палец в дыру на рукаве, которая была не то чтобы большой, но не красивой, с озахматившимися краями. Но за гвоздь зацепился. Мамка ругать станет. Станет, со вздохом согласилась Машка. Куртка новая. Ага. Батя привёз на той неделе. Он прикрыл беру ладонью. Ты и вправду от нас уедешь? Постараюсь, Машка потёрла переносицу. Ты ж видишь, нам здесь тесно. Ага. А он богатый? Кто? Твой любовник. Он не любовник, возразила Машка. Но богатый. Ага. Это его Ага было на редкость прилипчивым. Но ты с ним не из-за денег? Старшенький нахмурился. Он пытался подоражать мамке и отцу одновременно, и это было забавно. Не из-за денег, и не с ним ещё, и, наверное, совсем не с ним. Он мне платит, а я учу. И когда научу, тогда и вернусь. Сниму квартиру. Может, он ещё кому меня порекомендует? Сташеньки задумчиво кивнул, а Машка спросила: "Слушай, ты веришь в привидений?" Он задумался, но ненадолго и ответил вопросом на вопрос: "А что?" "Ничего, просто я видела привидение. И там в доме оно, многим, показывается. Говорят, что кто увидит, тот умрёт. И я вот думаю, как создать привидение?" Сташеньки хмыкнул. Это надо в сети глянуть, но сдаётся мне что можно. Я читал, что и раньше такие штуки делали. Проектор там или линза, через которую свет падает. Я погляжу, если хочешь. Погляди. Машка поднялась. Но сначала пойдём. Если купить термонаклейку, то она и дыру закроет, и никто не догадается, и мамке можно не рассказывать. Классно. обрадовался старшенький и с тяжким вздохом сказал Батя сказал, что это трэйс и всё. Они с мамкой опять ругались. И Машка прекрасно осознала, кто был причиной ссор. А старшенький, растеряв всю серьёзность, взял её за руку. Высокий, здоровый, но всё равно подросток, которому хочется, чтобы все близкие люди были счастливы. И Машка разделяла его желание.